Вячеслав Кумин. «Кольцо». Часть 1 Проект «Кольцо». 1 Работать в службе наружного наблюдения большой корпорации не самый плохой вариант. Все время в движении и платят неплохо. Но это только в том случае, конечно, если работаешь по реальному делу, а не отрабатываешь холостой объект, чтобы не утратить навыков. Но даже это лучше, чем торчать туканом на проходной, отдавая честь всяким начальникам и улыбаться каждому входящему или вообще сидеть в тесном кабинете за тремя десятками мониторов системы видеонаблюдения, где, несмотря на все старания кондиционера, глаза слепаются от невыносимого желания уснуть. Но нужно бодрствовать, так как в любой момент может зайти начальник. Хлопот не оберешься. Свихнуться можно. Но сейчас они работали по делу. Начальник службы безопасности, выстроив перед собой все группы наблюдения, так и сказал. «Упустите его! Пеняйте на себя! Всем новую работу придется искать!» Куда уж яснее. И Джерри Дональден, когда подошла его очередь, шел за объектом как привязанный, фиксируя все детали поведения объекта. Объект вели по всем правилам сопровождения. 6 групп, по три человека — на шести различных машинах отрабатывали объект по классической схеме наблюдения. Одна группа ведет объект, остальные двигаются по параллельным маршрутам. В итоге, когда объект сворачивает на другую улицу, нет нужды вести его до конца и быть обнаруженным по чистой случайности из вдруг проснувшегося подозрения объекта. А чего эта машина никак не отстает от меня? Применялась также схема встречного движения на тот самый случай, если объект вдруг решит провериться не банальным отрывом с петлянием по улицам с опасными поворотами, а еще более экстравагантным и действенным способом – резкой сменой направления движения с разворотом на 180 градусов. Поворачивать за объектом глупо. Это сразу выдает с головой, потому его начинает вести встречный экипаж. На словах все это выглядит очень просто. В реальности же все обстоит гораздо сложнее. Особенно со встречающими машинами. Но тут уже все зависит от мастерства и сплоченности команды. Эту сплоченность они отрабатывали на холостых объектах, ничего не подозревавших сотрудниках корпорации. Но на тот случай, если объект все же сумел вырваться из поля зрения непосредственных хвостов, в небе на высоте километра баражировал небольшой аппарат с четырьмя ментами, как у вертолета, и глазом камерой по центру. Заметить его невооруженным глазом невозможно. но ни одна уважающая себя служба контроля никогда не будет полностью полагаться на Глаз. В конце концов, летающий аппарат мог сломаться, у него могли раньше времени разрядиться батареи, мог попасть в воздушную яму или инверсионный след настоящего вертолета и рухнуть на землю, не в силах выровнять полет. В конце концов, Глаз мог банально столкнуться с птицей. Да мало ли что еще могло произойти в самый ответственный момент. Но если ничего не произойдет с аппаратом, то ведомый мог заехать в туннель, А там глазу делать нечего. Так что терять объект было нельзя ни в коем случае. «И чего этот очкарик такого натворил, что по его душу подняли такую бучу?» — спросил водитель Алик. Впрочем, и не надеясь получить ответ, прекрасно понимая, что в такие подробности никого не посвятили. Просто хотелось немного поболтать. Лихорадка первых минут слежки улеглась, двигатель работал неслышно и ровно, так что вполне естественно, что появилось желание поговорить. «Может, просто очередная проверка, так сказать, чтобы не расслаблялись?» – пожал плечами Джерри. «Объект ведет себя спокойно, не проверяется, не нервничает, перестраиваясь из ряда в ряд. В общем, все как обычно. Все как при прочих пустышках. А нагоняй шефа!» Просто шеф на этот раз решил нас немного завести этим предупреждением. Дональден являлся командиром в этой группе под номером 3 и основным наблюдателем. Он вел переговоры, как со своими коллегами в других экипажах, так и с координатором, в подчинении которого был глаз, и имел возможность наблюдать за всем с высоты птичьего полета. «Не, не похоже, что шеф шутил с нами с этими угрозами насчет работы», отрицательно покачав головой, подал голос третий член группы Пауль, сидевший на заднем сидении, запихнув в рот новый пластик мятной жвачки. Он числился в отделе силовой поддержки. Его работа заключалась не в наблюдении, а в стрельбе, если в этом понадобится необходимость. И хотя в экипаже табельное оружие имели водитель с основным наблюдателем, так что они могли тоже отстреливаться, но у Пауля, кроме 7 миллиметрового Харма, весьма посредственной стрелковой пушки, имелся еще и автоматический раскладной 9 миллиметровый пистолет-пулемет Плюнтер. Вот это уже была серьезная сила. «Почему?» — поинтересовался Джерри. «Если бы ты знал нашего шефа несколько больше, то сразу же понял бы, что это реальное задание, а не проверка». пережевывая жвачку, добавил после паузы Пауль и надул огромный пузырь, который громко лопнул. «Почему?» — повторил вопрос Дональден, наблюдая в зеркало заднего вида за сосредоточенно жующим Паулем, начавшим выдувать новый пузырь просто огромных размеров. Иногда ему казалось, что у боевиков из отдела силовой поддержки действительно отсутствуют мозги. «Как я должен был это понять?» — удивился Джерри. По его мнению, шеф был обычным, как всегда, и ничего примечательного в нем он не заметил. «Он был в своей кепке», — буквально после гранатного разрыва пузыря пояснил оставшийся довольным результатом Пауэль. «И все? Ну да». Дональден, не веря в то, что ему сказали, сосредоточил свое внимание на объекте. На этой работе он провел всего несколько месяцев, так что не было ничего удивительного в том, что его решили немного разыграть. Но потом он вспомнил, что видел шефа в кепке всего два раза. Сегодня и в день приезда какой-то то ли делегации, то ли заказчиков. В тот день, как стало известно, служба электронной безопасности нашла несколько жучков. Видимо, гости уходя забыли. Что ж, промышленный шпионаж. Ничего нового. Вот и сейчас, если напарники не врут, и эта слежка действительно реальная работа, то дело снова в нем. Кто-то решил снова поживиться чужими секретами. Впрочем, Джерри в этом не видел ничего удивительного. Skynd Group, дочерняя компания промышленного гиганта Finance Prom Group, Занимался весьма многообещающими разработками во многих перспективных областях науки и промышленности, начиная от свойств металлов и минералов, микропроцессорной электроники и заканчивая чуть ли не разработками новейших видов вооружения. Правда, оружие разрабатывали в другой дочерней компании корпорации. Так что интерес к этим разработкам со стороны конкурентов был понятен. Они хотели получить какие-нибудь особенно перспективные разработки и тем самым сэкономить годы исследований и многие миллионы денег. Впрочем, как знал Джерри Дональден, их финанс-промгрупп в долгу не оставался. И помимо контрразведки, выявляющих полноценных шпионов, кротов и крыс, имел еще и разведывательный отдел, сотрудники которого, в свою очередь, воровали секреты в институтах своих конкурентов. но с другой стороны, он палец о палец не чесал», – вставил Алик. «В смысле?» – не понял Джерри. Он снова начал подозревать, что его разыгрывают. Уж больно по-идиотски выглядели все эти приметы. «Если он чешет пальцы, словно сдирая ногтем большого пальца ноготь с пальца соседнего, то значит дело сверхважное», — пояснил Пауль. «Но пальцы он чешет редко, а проблемы от этого менее серьезными не становятся, как и его угрозы». «Но раз все так серьезно, то надо действительно постараться», — подумал Дональден, и принялся еще внимательнее смотреть за машиной объекта наблюдения, как бы тот не учудил чего. В конце концов, передача информации могла пройти не из рук в руки во время личной встречи, а путем сброса контейнера в мусорную урну или ливневый сток во время движения машины. И это еще нужно заметить. За прочие способы утечки информации, то есть через электронные средства, отвечала служба электронной контрразведки, и об этом у наружки голова болеть не должна.